Часть четвертая. На ну что, смотрите? Мы прибыли! Обернувшись к остальным, крикнула Хелен. В этот же момент ряды возвышающихся вдоль дороги крупных зданий резко прервались. Это все поле зрения перекрывала белая стена. На замер на месте, в полном изумлении разглядывая стоящее впереди здание таких невероятных размеров, каких ему еще не доводилось видеть. Колизей! Сама постройка имела форму круга диаметром 190 метров и состояла из семи этажей. Хотя на это и прочел немало информации о Колизее, реальные размеры здания значительно превосходили все то, что он только мог себе представить, создавая атмосферу торжественности и величия. Потрясающе! Даже отсюда слышны крики болельщиков! воскликнула раскрасневшаяся Мио. Местом проведения дуэлей в Колизее была внутренняя арена с открытым потолком, Видимо, именно из-за этого возгласы болельщиков были слышны даже здесь, за пределами здания. «Наш турнир учеников завтра, а сегодня вроде предваряющий его фестиваль. Говорили, что сегодня проводится множество боёв между известными певчами Колизея, но в любом случае кричат тут просто невероятно!» Громко ответила Хелен, выглядевшая настолько же возбуждённой, как и Мио. «Эй, малыш, раз нам подвернулся шанс, сходим посмотрим. Все равно же вечером идти сюда навстречу». Местом для встречи с членами Леминор Селенор назначила именно Колизей, поскольку он был самым приметным зданием в городе. «А, навстречу? Неужели мы вам помешали?» Услышав часть слов Ады, поинтересовалась Хелен. Увидев, что девушка беспокоится, не повредила ли она им, Нейт быстро замахал руками. «А, нет-нет, просто мы договаривались встретиться здесь с несколькими людьми. Но не сейчас, а вечером». «Ясненько. Значит, сейчас все в порядке?» «Ну, тогда пойдемте. «Ой, куда ты так быстро, Хелен? Подожди, пожалуйста!» С этими словами мальчик погнался за быстро удаляющийся Хелен. Внутреннее убранство Колизия было довольно ярким, очень далеким от того образа грубости, который возникал в голове после описания места для дуэлей» и производило впечатление первоклассного отеля. На высоком потолке, обозреть который полностью можно было только задрав голову, ослепительной сияли лампы. Даже это было ясно, что растерянные в коридорах темно фиолетовые ковры были очень высокого качества. И полы, и стены здания были сложены из камней, отполированных с такой тщательностью, что они напоминали зеркала. «А почему внутри так тихо? Снаружи ведь были так хорошо слышны крики!» Недоумевая задал вопрос Найт. «Но это потому, что Колизей построен в форме бублика!» Ответила Мио, не отрывая глаз от полученной на входе брошюрки. Сейчас мы находимся в кольцевой части, которая, судя по всему, называется внешней. А арена для дуэли расположена прямо в центре и отделена от внешнего кольца стеной. Видимо, поэтому мы и не слышим звуков оттуда. На первом этаже внешнего кольца находились стойка регистрации и комнаты ожидания, этажи со второго по четвёртый занимал музей, а на пятом и выше располагались личные комнаты участников поединков. Поскольку для всех этих помещений была предпочтительна тишина, в здании была обустроена неплохая звукоизоляция ада, а да, можно тебя на минутку отвлечь? Я помню, что нам надо встретиться с Лиминор ночью, вот только где именно в Колизее мы с ними будем встречаться». Конкретного места для встречи назначено не было. Нейт не раз оглядывался вокруг и находил слишком много удобных точек. Вход, фойе со стойкой регистрации, комнаты отдыха, да и в целом, учитывая размеры Колизея, поиск одного определенного места обещал быть нелегким делом. «Ой, правда, Салина, как всегда, упустила самое важное». А еще я сомневаюсь, что эти двое знают тебя или клюэль. С недовольным видом пробормотала ада, но в тот же момент. Он этот счет можете не беспокоиться! Раздался холодный и ясный напев, напоминающий ледяной колокольчик, раскачивающийся на ветру. А? Истерично вскрикнула Мио и обернулась посмотреть на того, кто с легким хлопком положил руку ей на плечо. Позади нее стояла элегантная улыбающаяся женщина. Мне казалось, мы собирались встретиться вечером. Но прибыли значительно раньше. Удивительно. У нее были острижены на уровне плеч немного загибающиеся наружу волосы изумрудного цвета и крупные сияющие золотые глаза, из-за которых она напоминала леопарда. Одета женщина была в толстую белую меховую куртку, а на шее носила розовый шарф. «Здравствуйте, ребята из Академии Треми! Добро пожаловать в Колизей!» Красивым и ясным голосом поприветствовала она учеников и немного поклонилась. И хотя женщина не назвала своего имени, ее голос был лучшим способом представиться. «Госпожа Шанте?» Это была дьявольская дива, входящая в лиминор под шестым номером опера-серия «Шантеля Сома». Солинарва назвала Нейту это имя, поскольку Шанте была одной из певчих, с которыми группе мальчика надо было встретиться для выполнения нынешней задачи. «Да, здравствуй, Найт. Я немало слышала тебя от Ксинса улыбнувшись и проведя рукой по волосам, ответила женщина. «Ага, что случилось, Шанте? Нечасто ты появляешься на публике в дневное время». «Привет, давно не виделись, Ада?» «Я смотрю, ты в хорошем настроении». Широко улыбавшиеся, Ада и Шанте одновременно протянули друг другу руки, но вдруг... «Ну-ка, подождите!» С невероятной силой в голосе вскрикнула Хелен. «А? Что такое? Не надо мне тут штокать!» «Это еще что за... что случилось, Шанте? Ведь это же настоящая Шанте, та самая опера-серия! Она же суперзнаменитость, о которой знают даже в самом распоследнем захолустье!» Шанте даже не требовалось называть певчей. О ней ходили разные слухи, будто всего одним выступлением она зарабатывает столько же, сколько некоторые из певших за год. Или же, что ее прозванный дьявольским голос превосходит любой музыкальный инструмент, сделанный самым умелым мастером и обладает таким очарованием, что захватывает сердца слушателей». Такой человек, как она, просто не может быть обычным провожутым у кого-то вроде нас. Какие бы личные связи у вас ни были, такого? Договорить Хелен не успела. Шанты чарующе приподняла губы и перебила ее. Значит, ты все еще не можешь поверить, даже услышав мой голос? А, нет, это. сглотнула слова Хелен и замолчала. В действительности она тоже понимала, что женщина перед ними точно не была самозванкой. Человека, способного подделать голос оперы серии, попросту не могло существовать. «Но все же, почему, госпожа Шанте?» Спросила Хелен неуверенным, видимо, из-за волнения голосом. «Но это сложный вопрос. Для начала скажу, что сада я уже знакома. На это склель тоже можно отнести к моим знакомым, ведь о них так много слышала от Ксинса. Ну и, конечно, директор рассказывал мне о Мио, что она очень способная и прилежная ученица». «Даже тот самый господин Ксинс, Ужасно, я сдаюсь! Учеников Треми просто невероятные личные связи!» «Да как вы вообще познакомились? На какой-нибудь вечеринке?» Услышав вызывающий вопрос Хелен, на этой Клюэль переглянулись. «Нет, как бы это лучше объяснить? Не подскажешь, Клюэль?» «Но мне кажется, правильнее будет сказать, что вместо приятных вечеринок мы каждый раз проходили через нечто ужасное». Часть пятая Весь четвертый этаж внешнего кольца Колизея занимал музей, переполненный бесчисленными экспонатами и документами. Здесь были и портреты всех чемпионов, и записи об их дуэлях, применяемых песнопениях и катализаторах. Если попытаться повнимательнее осмотреть все здесь выставленное, то пришлось бы потратить больше одного дня. «Ого, невероятно! Здесь и дедушка Руфа есть! К тому же молодой! Ха-ха-ха, у него такие густые волосы!» Ада буквально каталась по полу от смеха перед фотографией с подписью «Руфа Онс». В это же время стоявший неподалеку Мио и Клюэль перевели взгляд на соседнюю фотографию. «Эй-эй, Клуло, смотри сюда! Тут написано за Лордфилл!» «Потрясающе! Значит, директор когда-то был чемпионом Колизея!» Несколько поводов летних Хиллен с головы погрузилась в чтение старого журнала. «Ха-ха! Все так увлеклись!» «Впрочем, это естественно, учитывая, сколько здесь необычных вещиц!» «Наблюдая за всеми со стороны, — проговорила Шанте. Действительно. А, Нейт, что-то случилось? Почему ты стоишь один с таким напряженным видом?» Спросила женщина, приблизившись к мальчику так, будто старалась заглянуть ему в лицо. Молчаки вновь, Нейт вновь пригляделся к фотографии прямо перед ним. «До тех пор, пока я не пришел сюда, мне казалось, что Колизей — это лишь место для битв между певчими. Но все несколько иначе. В музее были представлены репортажи о прошлых матчах, репродукции, применяемых знаменитыми певчими катализаторов, Списки призванных во время дуэли существ. Все эти экспонаты имели огромную историческую ценность. У него есть еще и другая сторона, которую, наверное, можно назвать «Передачей истории». Мама совсем не рассказывала мне о таких вещах. Даже о Колизее в первый раз услышал только после перехода в Академию. Все понятно. У тебя просто нет особого интереса к дуэлям между певчими. Весьма необычно для мальчика твоего возраста». «Мне подобное не нравится. Но разве это действительно так необычно?» «Для энергичных парней твоего возраста — да. Но есть и такие вот ребята, вроде нашего приятеля». Уловив смысл слов Шанте, Найт проследовал за ее взглядом. Лефис стоял в стороне от своей одноклассницы и, прислонившись спиной к стене, неподвижно глядел в потолок. «А кстати, кто эти двое? Если ничего не путаю, их Хелен и Лефис зовут. Нас Эленарва просила меня провести только вас. Но мы с ними недавно познакомились, а потом вместе пришли сюда». Хм, mm, вообще это немного осложняет дело. По правде говоря, мне надо кое-что вам рассказать, но пока не здесь, этого не сделаешь. Слушай, Нейт, не хочешь пройти со мной в отдельную комнату и побеседовать наедине? Я тебе там столько всего расскажу. А! <recyc�>. Подскочив с места, невольно вскрикнул Нейт, когда женщина мягко провела ногтем вдоль его шеи. Щекотно! <с anytime> Извини, просто захотелось пошутить. «Знакомые мне мужчины в вроде Нестериса или Старейшины Руфы слишком упертые и не воспринимают такие шутки». Слабо улыбнувшись и приложив руку к губам, сказала Шанте. «Между прочим, ты их чем-то напоминаешь. Пусть это и природная упертость, как у них, но какое-то упрямство в тебе есть». «Упрямство?» Арма порой говорил мне, что я унаследовал его от мамы. «Наверное, и мне не нравится как раз потому, что я такой. Не знаю насчет кое-какого чемпиона». Но я воспринимаю Колизей как что-то вроде развлечения. И зрители думают так же. Поддерживая бойцов громкими криками и наблюдая за диковинками на арене, можно отогнать тоску и мрачные мысли. Я понимаю, почему толпа шумит, когда проходят спортивные состязания, но я чувствую в себе какое-то отвращение, когда слышу, что для этого, и особенно для дуэлей, применяют песнопение. Но ведь Колизей — это место для дуэлей. А мне кажется неправильным сражаться или вредить кому-то безо всякой причины. «Раз ты говоришь безо всякой причины, значит для тебя само по себе это место недостаточно в качестве причины». «Ясно. Не могу сказать, что не понимаю тебя, но...» Подтянув к себе ближайший стул, шанты изящным движением уселась с него. «Найт, прости, но я задам тебе вредный вопрос. Оставим в стороне Колизей. Какой должна быть причина, чтобы ты согласился сражаться? Может, это будет спор или ссора с кем-то? Подойдет любой ответ». «Я не знаю. Единственным воспоминанием на это о конфликте с конкретным человеком был случай с серым песнопевцем Мишдором. Если бы меня спросили, сражался ли я с Мишдором, точно бы растерялся. В то время меня занимало только спасение Клюэль, и я даже не задумывался о сражении с кем-то. Да и сам Мишдор был в таком же состоянии. Думаю, не собирался вредить Клюэль, а просто переполнился горем и негодованием на самого себя». «Но что, если настанет такое время, когда Клюэля кажется в очевидно опасном положении? Сумею ли я защитить ее? «Ясно. Кажется, я поняла, почему Ксинс беспокоится о тебе». Скрестив ноги, сказала опера серия, а потом, положив локоть настоящий поблизости стол, посмотрела на Нейта веселым взглядом. «Наверное, он видит в тебе себя». «Такого не может быть. В конце концов, господин Ксинс просто невероятный». Он единственный, кого признала мама, создавшая новый цвет песнопений. Он радужный певчий, первым в истории владевший всеми пятью цветами. Не может быть, чтобы такой человек видел себя во мне. А, а ведь Ксинс тоже говорил, что ему не нравится Колизей. Вот его слова. Я не хочу заходить в Колизей ради таких скучных вещей, как почет, любопытство или самосовершенствование. Мне нужно что-то более честное. Почет, любопытство, самосовершенствование... Все полученное в Колизее может в один момент превратиться в тяжкую ношу. Я вполне понимаю, почему Радужный Певчий хотел избежать чего-то такого, но... Что значит «более честное»? Эм, госпожа Шанте? О, так ты заинтересовался? Впрочем, я этого ожидала. Знаешь, недавно он кое-что сказал нам с Нессирисом. На этих словах Шанте качнула пальцем одной из своих сережек, шутливо пожала плечами, а затем произнесла. Больше всего меня восхищает желание защитить любимого человека. Мне не нужно быть острым мечом. Вместо этого я хотел стать щитом, который во что бы то ни стало защитил того, кто мне дорог. Желание защищать дорогого человека и есть, по его мнению, самая честная причина. С его точки зрения Колизей, где ты по собственной воле ищешь схватки с противником, явно выражает идею меча. Как и сказала госпожа Шанте, успех здесь обеспечивает почёт и славу. И хотя многие люди очарованы этой возможностью, господин Ксинс все равно выбрал щит. Более того, тот человек, которого он хотел защитить, может ли это быть мама? Я хотел стать щитом. Этому желанию уже не дано сбыться. Сколько же чувств господин Ксинс вложил, сказав эти слова в прошедшем времени? И по этой же причине он беспокоится обо мне и Клюэль? Вот значит как. Голос на это дрожал, Все, что мог мальчик терпеть изо всех сил, стискивая зубы. Всё верно. Я должен стараться изо всех сил, чтобы господин Ксинс мог быть за нас спокоен. Ам, госпожа Шанте, послезавтра на собрании по поводу катализатора я сделаю все, что в моих силах. Ха-ха-ха. Это тебя слова Ксинса так вдохновили. Хотя я и рада твоему настрою, однако все решится только послезавтра. Если будешь слишком сильно напрягаться сейчас, то быстро выдохнешься, не правда ли? Найт так и застыл на месте сжитым кулаком, пораженный тем, насколько хорошо женщина прочитала его мысли. У меня все так проявляется на лице. Ага, как на бумаге. О, а теперь весь покраснел. Ты так сильно смуща? Все хватит! Прошу вас, не надо об этом говорить! И смеяться тоже не надо! Ну же, госпожа Шанте, не надо прямо хвататься за живот и хотать! Прости. Ну ладно, давай поговорим немного серьезней. В день собрания мы с Нестерисом будем охранять место его проведения, и я хочу, чтобы вы все тоже были там. Если почувствуете нечто странное, сразу же сообщи. Шанте внезапно прервалось, не закончив фразу. Ее внимание привлек Лефис, который до сих пор неподвижно стоял у стены, но вдруг оторвался от нее. Хелен, пора возвращаться в гостиницу на собрание. А, плохо! Я совсем забыла! Услушав его, Хелен в панике закрыла журнал. «Прошу прощения, нам с Лефисом надо идти на финальную проверку перед завтрашним турниром. Можно нам немного пораньше вас покинуть?» «Ага, удачи вам». С деловой улыбкой на лице кивнула им Шанте. «Отлично, давай пошли, Лефис! Всем до завтра! Мы будем за вас болеть!» Помахав рукой Мио, Хелен тащил за собой Лефиса, быстро спустилась вниз по лестнице. Удостоверившись, что звук ее шагов уже не слышно, Нейт перевел взгляд на Шанте. «Ах да!» перед собранием еще пройдут дуэли учеников. Госпожа Шанте, группа Хелен во втором раунде встречается со школой Дресуэн. Они сильны? Ммм, я не знаю подробностей, но вроде бы они чемпионы прошлого года, так что лучше будет не рассчитывать на их слабость. Ты не согласен? В таком случае мы тем более должны завтра поболеть за Хелен. Но откуда это странное ощущение? Очевидно, что сама Хелен будет стараться, но вот Лефиса я понять не могу. Его молчание создаёт впечатление какого-то напряжения, но в то же время наоборот, кажется каким-то бесконечным спокойствием. И к тому же... Специализируется в Арзусе. Раздались в голове у мальчика слова Хелен. Арзус. Разумеется, Лефи специализируется в одном из пяти существующих цветов, но меня все равно что-то беспокоит. Откуда же взялось это ужасно-туманное предчувствие? Эти мысли вонзились в голову Нейта подобно колючкам и навсегда там застряли.